Глава 53. У нас были гости? В гостиную вошла Кенди, неся корзинку с шитьем. Мне показалось, что я видела даму, садящуюся в экипаж. Да, здесь была леди Олдридж, ответила я. Так сказать, почтила нас своим присутствием. Что нужно было этой женщине? Удивленно поинтересовалась тетушка. В Прошлый раз она со скандалом покинула Золотую Рощу. Похоже, ей этого мало. Я усмехнулась. Айрис решила задействовать весь свой арсенал. В гостиную вошли Присцилла и Шерилл. «Что-то случилось?» Присцилла внимательно посмотрела на меня. «Твои глаза горят, на щеках играет румянец, а из нашего дома только что вышла леди Олдридж». Я видела ее в окно своей спальни. Я рассказала все, что наговорила мне кузина герцога, а тетушки не перебивали меня до самого конца. Миранда, ты понимаешь всю ответственность того, что ты решила сделать? Я знала, что присцила именно с этого и начнет. А что по-вашему я хочу сделать? Спросила я, хотя проницательность тетушки всегда удивляла меня. «Ты хочешь привести ребенка певички в ваш с герцогом дом. Я права?» «Думаю, Эммот не будет против. Почему тогда я должна противиться?» «В этот момент я вдруг подумала, что могу быть не права. А если герцогу не нужен этот ребенок? Ведь если бы он хотел, то сразу бы озаботился его благополучием. Потому что в нашем обществе это не принято». Ты должна знать об этом, Миранда. Его светлость никогда не позволит незаконно рожденному ребенку жить рядом с его законными отпрысками. Это нонсенс. Вот здесь могли быть проблемы. Если Эммет действительно живет по правилам общества, а я стану требовать привести девочку в семью, неизвестно, чем это закончится. С одной стороны, я понимала, что не так просто пойти против всего мира — являясь ярким его образцом. А с другой стороны, мне было непонятно поведение герцога. Значит, плодить детей — это нормально, на это общество закрывало глаза, а взять на себя ответственность — дурной тон. Двойные стандарты в действии. «Я должна поговорить с ним», — сказала я, и присцелла кивнула. «Да, поговори с его светлостью. Такие решения не принимаются в одиночку». Зато женщины из Плюща и Клевера восприняли эту ситуацию совершенно по-другому. «Разве можно спокойно жить, зная, что твое дитя плоть от плоти твоей нуждается?» — возмущенно воскликнула Дейзи Фитцпатрик. «Плевать на безмозглых аристократов!» «Ты права, Дейзи», — поддержала ее Барбара Брикс. Повернувшись ко мне, она добавила. «Леди Миранда, если герцог откажется от малышки, тогда и вы откажитесь от такого мужчины». «Он недостоин иметь такую супругу». «Барбара, так нельзя!» Миссис Пединстон недовольно взглянула на подругу. «Ты начинаешь осуждать человека, хотя он еще ничего не сделал». «Конечно, я поговорю с герцогом, но не знаю, как поступлю, если он откажется от девочки», честно сказала я. «Но зато я знаю, что никогда не оставлю ребенка. А мы поддержим вас, леди Миранда, — горячо заверила меня Мария Фордсон. Мне все равно, что скажут люди. Дорогая моя, плющу и клеверу всегда было все равно на злые языки, — деловито произнесла Карен, быстро хлопая ресницами. Что они нам? Тряпки на ветру. Леди Миранда, как бы ни случилось, я готова забрать этого ребенка. — быстро заговорила леди Диана, словно боясь, что ее прервут. — Девочка ни в чем не будет нуждаться, я вам обещаю. — Дорогая, я понимаю ваш порыв, но у вас будут свои дети, — мягко сказала я. И вряд ли эсквайр обрадуется такому сюрпризу. — Я уже перестала надеяться, — всхлипнула леди Диана, опуская глаза. — Видимо, Господь решил, что у меня другой путь. «Леди, вы меня простите за наглость, но могу ли я спросить у вас кое-что?» Карен Ландертон, мило улыбаясь, сложила губки бантиком. «Да, конечно». Жена Эсквайра удивленно посмотрела на нее. «Что же такого вы хотите спросить?» «Вы не имеете детей из-за здоровья или из-за... ну...» Карен покраснела, подбирая слова, и, закатив глаза, Барбара Брикс спросила за неё. «Наш ангелочек имеет в виду, как часто супруг уделяет вам внимание. Может, причина в этом?» Леди Диана покраснела еще больше. «Всё ясно, дорогая, можете ничего не говорить». Жена мясника обвела всех нас хитрым взглядом. «Дамы, предлагаю на днях съездить в Донтон» и заглянуть в магазин «Кокетка». Я недавно купила там такие шикарные панталоны. На них полностью прозрачный зад. Вы представляете?» Глаза леди Дианы увеличились в размерах, но потом, расслабившись, она принялась хохотать вместе со всеми. После столь пикантных разговоров мы все же занялись делами школы. Дейзи Фицпатрик побывала в бедном квартале и наняла рабочих, которые должны были начать ремонт уже завтра. Леди Диана заказала канцелярские принадлежности, бумагу, карты, а еще все, что нужно для рукоделия. Барбара Брикс разработала меню школьной столовой, а Мария Фортсон и Карен купили учебники, по которым учили в престижных школах Донтона. Книги, конечно, влетели нам в копеечку, но оно того стоило. Миссис пейденстон подобрала шторы в каждую комнату и нарисовала эскизы школьной формы. А я поделилась с ними одной очень интересной идеей. Детям ведь нужно было на чем то сидеть, а за столами учеба была бы мучением. Парты. Мы должны поставить парты. Однажды в изъятом у должника имуществе я нашла книгу об образовании второй половины XIX века. Она почему-то лежала в коробке с телевизором. Углубившись в чтение, я узнала о том, когда появились первые парты. Медики стали замечать, что у гимназистов сильно портится зрение и осанка. Этим вопросом заинтересовался гигиенист Эрисман. Ученый понял, что большинство проблем со здоровьем у учеников вызвано неправильной посадкой во время занятий. Вот он и разработал первую парту. Она была рассчитана на одного ребенка и обеспечивала правильную посадку во время чтения, письма и рисования. Грамотно выбранный угол наклона столешницы обеспечивал падение взгляда на книги и тетради под прямым углом на оптимальном расстоянии в 30 сантиметров. Крышка стола парты должна иметь наклон в 15 градусов. Это я помнила точно. Конструкция не позволяла ученикам сутулиться, что благотворно сказывалось на их осанке. Оставалось только заказать их в столярной мастерской. Мои подруги были в восторге от этой задумки. И я мысленно попросила прощения у Эрисмана. Всё-таки это другой мир, а значит, я не сплагиатила. Наверное. Вечер в маяке поднял мне настроение, развеял все сомнения, и я уже не с такой опаской смотрела в будущее. Эммот не раз показал себя с хорошей стороны, поэтому у меня не было повода думать, что в этот раз он поступит как-то иначе. Я приехала домой, приняла ванну и не заметила, как уснула. Только утром я вспомнила о том, что собиралась провести вечер с Ричардом. Нужно обязательно пойти к нему. Но первым делом я отправила посыльного в поместье Мэрифорд. Мне не терпелось поговорить с герцогом. Эммет приехал к обеду. По его лицу я поняла, что он уже надумал себе всякого разного, но не спешила его успокаивать. Ведь предстоящий разговор тоже был не из легких. Что случилось? Он будто пытался прочесть в моих глазах, зачем я его позвала. «Случилась дочь от мадам де Портельи», — ответила я, наливая ему виски. «Мне вчера об этом поведала ваша замечательная кузина». «Айрис была здесь?» Герцог раздраженно опустился в кресло, швырнув на диван перчатки. «Какого черта вы ее не выставили?» «Выставила?» Мне хотелось улыбаться, глядя на его хмурое лицо. Но сейчас мне бы хотелось поговорить не о ней. «Если вы решили высказаться по поводу моей дочери, то я вынужден предупредить вас». Он стал каким-то чужим и холодным. «Я не испытываю никаких угрызений совести. Я не собираюсь обещать вам, что откажусь от Лили». Я буду поддерживать с ней связь и обеспечивать все ее потребности». «Когда вы узнали о ней?» «У меня отлегло от души. Он хороший человек». «Совсем недавно, буквально месяц назад», — медленно произнес Эммет. Он сделал большой глоток виски и спросил. «Вы ничего не ответили мне?» «Я рада, что вы не испытываете угрызений совести». Я не собираюсь требовать от вас, чтобы вы отказались от Лили, но с остальным готова поспорить. Я присела напротив него с бокалом вина. Готовы выслушать меня? Вы против того, чтобы я поддерживал связь с дочерью? Я заметила, как он сжал стакан. Я правильно понимаю? Неужели вы еще не разобрались, что за человек перед вами? Усмехнулась я, разглядывая кольцо на пальце. Мне даже немного обидно. «Вы можете сказать мне прямо, что думаете?» Эммот нервничал и даже не пытался скрыть этого. «Я считаю, что Лили должна расти вместе с Беатрис. Это было бы правильно. Вы так не считаете?» Я подняла на него глаза. «Эммот?» Герцог сидел с прямой спиной, сжимая в руке стакан, и смотрел на меня немигающим взглядом. Потом он одним глотком допил виски и прошептал. «Вы удивительная женщина». «Это можно считать комплиментом?» Игриво поинтересовалась я. «Или...» «Мне трудно найти объяснение своим чувствам, но вы... Вы словно битва. Такая, как была за Милетию, за Коргул. С вами опасно, трудно» а иногда хочется стать дезертиром. Я ухожу, ищу свое место в знакомых стенах, в компании друзей, в развлечениях, но его там давно нет. Мне хочется сражений, где все по-честному, где можно погибнуть и остаться на поле боя. Миранда. Мы, не сговариваясь, поднялись, и уже через секунду я оказалась в его объятиях.